Письмо 108 Марии Николаевна Милашевич. 1904 год февраля 19 -го, Ясная Поляна Милостивая государыня Мария Николаевна. Извините, что за недосугом? Не скоро отвечал вам. На первый вопрос: Действительно ли солдатские песни, которые вы присылаете, сочинены мною? Отвечаю, что песни эти точно сочинены мною. Примечание первое. На второй вопрос: Нет ли в них. Неверности, против оригинала, отвечаю, что песни эти, сколько мне помнится, никогда не были мною написаны, а заучивались со слов и изменялись и добавлялись. В список вашего батюшки, сколько мне помнится, верен. Против печатания этих песен я, разумеется, ничего не имею. Примечание второе. С совершенным уважением остаюсь готовый к услугам Лев Толстой. Примечание Первое Толстой отвечает на письмо Милошевич от 21 или 22 января, дочери его знакомого, участника Севастопольской обороны Милошевича. Она спрашивала о принадлежности Толстому песен, как 8 сентября мы за Веру и царя от француз ушли, и как 4 числа нас нелегкая несла горы отбирать. Найденных среди бумаг отца Толстой является автором последней песни, первая из них сочинена коллективно. Смотри письмо 119 и страницу 415 тома второго настоящего издания. Второе. Милошевич, вызданной ей книге из записок севастопольца Н.С. Милошевича «Санкт-Петербург, 1904 год» эти песни не опубликовала. По имевшимся у нее списком они были напечатаны, в и Срезневским в еженедельнике Зори номер 3 за 1923 год страница 1-2 конец примечаний страница 563